то и подобие, и музей, и сам остров будут видны по-прежнему. Не уверен, но возможно, что чрезмерная жара в последние дни объясняется наложением температур текущей и той, что была во время съемки. Примечание. Гипотезу о наложении температур Не следует отвергать категорически. Присутствие даже небольшого нагревателя в жаркий день невыносимо. Но, я думаю, причина в другом. События происходили весной. Вечная неделя записывалась летом. При проекции аппарат воспроизводит летнюю температуру. Конец примечания. деревья и другие растения, те, что подверглись съемке, засохли, многолетние растения, цветы, травы и деревья буйно разрослись. Заклинившие выключатели задвижки, неподвижные шторы, к задвижкам и выключателям вполне приложимо моё давнее замечание относительно дверей. Если они были заперты в момент съемки, то остаются запертыми и во время проекции. Шторы неподвижны по той же причине. Человек, который гасит свет. Человек, который гасит свет в комнате напротив комнаты Фастин – морель. Он входит и какое-то время стоит возле кровати. Если читатель помнит, в моем сне все это делала Фастин. Досадно так спутать Фастин и Мореля. Чарли. Несовершенные призраки. Сначала я не сталкивался с ними. Наконец я, кажется, натолкнулся на их пластинки. Я не ставлю их. Впечатление может оказаться удручающим. К тому же они могут или смогут. оказаться лишними. Испанцы, которых я видел в столовой, это служащие мореля Подземная камера, зеркальная ширма. Я слышал, как Морель говорил о том, что они используются для оптических и акустических экспериментов. Французские стихи, которые читает Штевер. «Душе в раю» Припомнится хоть раз вокзал «Отой» и расставание час? «Отой» — вокзал в одноименном районе Парижа. Хотя Биой и Косарес, приведя французские стихи устами одного из героев, говорит «Это из Верлена», данной строки в книгах Верлена обнаружить не удалось. Конец примечания. Штевер сказал старухе, что «Это из Верлена». Полагаю, в моем дневнике не осталось больше темных мест. Примечание. Осталось одно и самое невероятное – возможность одновременного нахождения в одной точке предмета и его подобия. Этот факт дает возможность предположить, что мир зиждется исключительно на ощущениях. Конец примечания. Теперь читатель может разобраться почти во всем. Оставшиеся главы не вызовут у него удивления. Я хочу уяснить для себя поведение мореля. Фастин избегала его общества. Тогда он замыслил ловушку вечной недели, стоившей жизни всем его друзьям, чтобы обрести вечность вместе с Фастин.